Глава 2. Когда Питер снимал куртку в раздевалке, его сердце сильно-сильно колотилось. Через несколько часов ему предстояло узнать имя шантажиста. Надо было еще поговорить с Санькой. Майкл собирался подобную сказку обсудить с Димочкой, их одноклассником и сынком новых русских. На перемене в столовой Питеру снова показалось, что за ним кто-то следит. Но Он тряхнул головой, как бы сбрасывая наваждение, попытался вспомнить стих, который предстояло рассказать на уроке. Майкл там же в столовой подошел к Димочке и, как ни в чем не бывало, спросил: "Дим, ты не хочешь прославиться? А что, ты можешь помочь? Будешь моим агентом?" "Нет, соавтором. Я получил заказ от журнала Teens на статью о проблемах подростков." Курение, наркотики и алкоголь слишком банально, о суицидах я уже писал. Остаются интимные отношения. А я тебе что, сексолог? Нет, просто ты можешь быть в курсе, если где-то у нас в школе есть любители клубнички. Имен мне не надо, а вот от прикольной истории со смаком не отказался бы. История, рассказанная Майклом, звучала вполне правдоподобно. Все знали, что один из братьев Перес занимается школьной газетой и имеет знакомство среди журналистов. Дима задумался, как будто что-то взвешивая, а потом довольно миролюбиво сказал: "Замётено. Если что-то узнаю прикольное, расскажу". Какой срок? Десять дней, как-то само вырвалось у Майкла. Спасибо. Don't mention, бросил Димочка и сосредоточился на еде. Пётр весь день пытался поговорить со своей подружкой, но Анька вела себя как-то странно. Загадочно улыбалась о чем то перешептывалась с Машей, но избегала всяческого общения с обоими братьями Перес. Опросить еще одного возможного свидетеля Питер и Майкл не успели, тоша неожиданно заболел. Утром Марина проснулась не от звонка будильника, а от едкого запаха дыма. Кашляя, она, как была в пижаме, бросилась на кухню. Там девочка увидела, что Гена пытается разогнать сизые клубы дыма своей рубашкой. "Мелкий сбой", прохрипел Гена. "Не думал, что банальный омлет умеет воспламеняться". На сковороде тлели последние кусочки, из помойного ведра поднимался едкий дым. "Тебе помочь?" как можно спокойнее поинтересовалась Марина. "Вот еще. сам разберусь". А ты иди пока займись чем-нибудь. Поиграй в куклы или мультики посмотри. Марина вспыхнула и выбежала из кухни, понимая, что завтракать придется в сухомятку, завалявшейся в рюкзаке шоколадкой. Гена был в своем репертуаре. Девочке очень хотелось поделиться своими проблемами с друзьями в соцсети, но потом подумала, что мама узнает и будет ругаться, потому что нельзя выносить ссор из избы. Питер хотел на каждой перемене бегать в гардероб к своей куртке, но раздевалка была заперта. После уроков он сразу же ощупал свой карман. Тот оказался пуст. Радость нахлынула теплой волной. В куртке Майкова тоже ничего не было. Братья потирали руки, предвкушая, как они вечером поймают шантажиста. Но мечты сбываются и не сбываются чем и убедился Питер через пару часов на дискотеке. В холле школы, где в последнее время устраивали дискотеки, была полутень. Одевшись как ретро бандиты братья Перрис надели и очки, которые выглядели как темные, но были из набора фокусника. Вспышки света мешали разглядеть руки, а вернее, пальцы предполагаемого шантажиста. И вдруг удача, знакомый отблеск Как собаки и щейки, Питер и Майкл бросились за блеском сквозь толпу. Питер схватился за блестящую руку и резко дернул. Майкл сзади обнял неизвестного за грудь одной рукой и закрыл рот другой. И тут же отпустил, как будто его ударило током. Под пальцами ощущалось нечто слишком уж мягкое и женское. Вы что, одурели? прошипела Анька. Марина пришла домой ужасно голодной и уставшей после школы и кружка cheerleadingа. Но уже в прихожей она чуть не плюхнулась в лужу, а из ванной слышалась брань. Марина аккуратно на цыпочках дошла до открытой двери и заглянула внутрь. Гена вытаскивал из стиральной машины странный ком с разноцветными разводами. "Что это? Что случилось?" воскликнула Марина. Раньше это были джинсы, рубашка и носки, задумчиво оглядывая ком белья ответил Гена. Ты постирал это все вместе в машине при девяносто градусах? Ну да, и что такого, рассердился Гена. Они же все красятся, возмутилась Марина. И тебе в школе не рассказывали, что при девяносто градусах вода почти закипает? Отстань, вдруг воскликнул Гена оттолкнул сестру и бросился на кухню. Марина побежала следом, но на пороге застыла с открытым ртом. По всему кафелю на стенах и полу разлетелись куски морковки, свёклы и картошки. На подоконнике лежал кусок мяса, а с потолка свисали макароны. "Мамочки", в ужасе прошептала Марина. "Что это такое?" "Насколько я знаю, суп", уже почти спокойно ответил Гена. А поесть хватит? спросила Марина и, не ожидая ответа, заглянула в кастрюлю. Я взял скороварку, а она взорвалась, зачем-то сказал Гена. Давай ты уберешься, а я пельмени сварю, предложила Марина. Я обещал следить за тобой. Вот и следи, с вызовом заявила Марина, доставая пельмени из морозилки. Надо все делать аккуратно. Поторопись, малявка, крикнул Гена из туалета, куда пошел за тряпкой. Я еще хочу на дискотеку успеть. Марина специально все делала очень медленно. Повязала фартук, достала кастрюлю, налила туда воды, посолила, поставила на плиту, села на табуретку и уставилась в окно, ожидая, когда вода закипит. В это время Гена ходил по кухне, как тигр в клетке, раздраженно собирая остатки супа. Через полчаса они в полном молчании уселись за стол. "Давай считать, что это был научный эксперимент", вяло предложил Гена. Марина молча кивнула в знак согласия. Ей тоже очень хотелось на дискотеку, но семиклассниц туда не пускали. Потом она стала мечтать о собаке, которая могла бы съесть остатки супа и ничего бы не пропало. Марина любила готовить, поэтому ей всегда было обидно выкидывать пищу. Ей казалось, что пицца это величайшее изобретение человечества, потому что все остатки продуктов в итоге становятся вкуснейшей едой. Гена посмотрел на часы, бросил есть и побежал в комнату погладить рубашку. Ставить штепсель в розетку он смог и расслабился, ожидая, когда утюг нагреется. Сто раз он видел, как мама пальцем проверяет теплоту, поэтому спокойно приложил свой палец и тут же с диким криком отдернул. В комнату улетела испуганная Марина, в ту же минуту поняла, что случилось, и потащила брата в ванную под кран с холодной водой. Вдруг девочка почувствовала, что пахнет паленым. Она бросилась в комнату, но рубашка уже была безвозвратно потеряна. Гена уронил раскаленный утюг прямо на новую рубашку. Марина всплеснула руками, уселась на пол и от бессилия заплакала. Утопишь нас обоих. Подошел сзади гена и сказал примирительным тоном, неумело погладив сестру по голове. как ни странно, но ему это понравилось.